Убить врага легче, чем убить друга. Ведь в том, в первом его доме, что он построил среди угрюмых и пустынных развалин, в доме, где был он молод, в доме его чистых молитв, она была его другом, стражем, неотступным спутником. Так пусть же признается собака, что она снюхалась с волками. И при последних смертных хрипах своих, удавленной веревкой, Она смотрела на хозяина с кротостью и любовью с верой, равной той, что вела на смерть первых мучеников-христиан. И она так и не поняла простой вещи. Хозяин покинул свой молодой дом хмеля и молитвы, переехал в дом гранита и стекла, и сельская дворняга стала ему нелепо стала обузой, да не только обузой, стала вредна ему, и он убил ее. Прошли годы. Улеглись туман и пыль, мешавшие разглядеть то, что совершалось. То, что представлялось хаосом, безумием, самоистреблением, стечением нелепых случайностей, то, что своей таинственной трагической бессмысленностью сводило людей с ума постепенно... стало обозначаться как четкие, ясные и выпуклые черты новой жизни, новой деятельности. Судьба поколения революции начала раскрываться по-новому, логически, а не мистически. Только теперь Иван Григорьевич стал охватывать умом новую судьбу страны, рожденную на костях поля. погибшего поколения. Это большевистское поколение сформировалось в дни революции, в пору гегемонии идеи мировой коммуны, голодных вдохновенных субботников. Оно приняло на себя наследство мировой и гражданской войны, разруху, голод, цепной тиф, анархию, бандитизм. Оно устами Ленина заявило, что есть партия, способная вывести Россию на новый путь, Оно приняло, не на себя, наследство сотен лет русского произвола, при котором десятки поколений рождались и уходили, зная лишь одно право — крепостное. Большевистское поколение времен гражданской войны участвовало под водительством Ленина в разгроме учредительного собрания и в уничтожении революционно-демократических партий, боровшихся против русского абсолютизма. Большевистское поколение гражданской войны не верило в ценность свободы личности, свободы слова и печати в рамках буржуазной России. Оно, как и Ленин, считало куцами, ничтожными те свободы, о которых мечтали многие революционные рабочие и интеллигенция. Молодое государство сокрушило демократические партии, расчищая дорогу для советского строительства». В конце двадцатых годов эти партии были полностью ликвидированы, люди, сидевшие при царе в тюрьмах, вновь ушли в тюрьмы, пошли на каторгу. В тридцатом году поднялся топор всеобщей коллективизации, но вскоре топор поднялся вновь. На этот раз удар пришелся по поколению гражданской войны. Малая часть этого поколения сохранилась, но душа его, его вера в мировую коммуну, его революционная романтическая сила ушли с теми, кто был уничтожен в 1937 году. Те, что остались и продолжали жить и работать, пристраивались к новому времени, к новым людям. Новые люди не верили в революцию, Они не были детьми революции. Они были детьми созданного ею государства. Новому государству не нужны стали святые апостолы, иступленные, одержимые строители, верующие последователи новому государству. Даже не слуги стали нужны, а всего лишь служащие. И тревога государства состояла в том, тево служащие иногда оказывались очень уж мелким к тому же жуликоватым народцам террор и диктатура поглотили своих создателей и государство, казавшееся средством, оказалось целью